Глава 16. Высадившись на берег, все вздохнули с облегчением. Коллекционер полоснул ножом борт резинового судна, и стремительно теряющей форму плот отправился в самостоятельное плавание. Очень скоро исчезнув под толщей воды. Теперь бы до леса успеть. Охотник быстро вскинул СВУ в направлении оставшейся за рекой пустоши и припал глазом к резиновой накладке прицела. «Все чисто. Опустил он винтовку. Бегом. Однако муромский берег для высадки оказался не слишком удобен. Первоначально выбранный относительно пологий и ровный участок остался в сотне метров левее из-за непринятой во внимания скорости течения, а тот, что злодейка судьба уготовила, походил на нерукотворную заградительную линию. Рыхлый песок на крутом, градусов под 45 склоне, норовящий осыпаться и утащить бегуна за собой вниз. Метра через двадцать переходил в длинный, изрытый кротами, словно поле боя минами отрезок, ближе к опушке, покрытый жёстким колючим сухостоем, сгущающимся до состояния практически полной непроходимости. Без энтузиазма встречает нас земля муромская. Невесело пошутил Стас, обдирая со штанов репей, когда троица добралась наконец до спасительного леса. Главное, что живыми, резонно возразил коллекционер и снова приложился к оптике. Смотри-ка, идут братцы!» Стас и Сатурн почти синхронно, как по команде, подняли оружие, грозя из темноты еловой чащи противоположному берегу стволами. Да, вижу!» – разглядел великан. Пугнём? Я тебе пугну сейчас, пригрозил охотник. Не нужно этого делать, согласился Стас. Лучше подождать. Я хочу быть уверен, что они останутся на том берегу. А если нет, пустим на дно. Здравая идея. Одобрил коллекционер. Я этих ребят знаю. Упрямые сволочи и предусмотрительные. Не удивлюсь, если они инструменты с собой приперли и сейчас начнут деревья валить на плоты. Ты серьезно?» — нахмурился Стас. Да какие уж к хренам шутки. Вот помню, Фома, когда самолично Арзамас посещал, с заемщиками дела улаживать. Так он целый грузовик затарил принадлежностями кухонными: тесаки там, пилы, колотушки, топоры всякие, стол разделочный, даже жаровню с дровами привез. И что ты думаешь? Пригодилось. М да, а надувными платами они не богаты, сильно сомневаюсь. Ладно, все равно подождать стоит. Двигались святые быстро, но на беспешке, растянувшись цепью на 16 человек. Выйдя к берегу, отряд остановился. Четверо бойцов принялись обшаривать место недавней стоянки, ещё двое, походив в укромке воды, где след грузовика обрывался, отправились с докладом командиру. "Какие люди", оскалился коллекционер, глядя в оптику. "Сам Николай Палыч по нашу душу пожаловали. Интересно" «Фома послал или добровольцем вызвался? Точно, он, подтвердил Стас, разглядев знакомую статную фигуру. А я думал вы приятели или что-то вроде того. Я тоже так думал, ответил коллекционер, не отрывая глаз от прицела, который поинтересовался Сатурн по серийотке. Николай тем временем закончил беседовать с бойцами, повернулся лицом к Муромскому берегу, постоял немного, и поднял левую руку в приветственном жесте. Он нас видит, прошептал Сатурн. Нет, усмехнулся охотник, но догадывается и, по-моему, шевелит губами. Добавил Стас, силясь разглядеть лицо Николая в слабенькую четырехкратную оптику. Ага, подтвердил великан и неожиданно продолжил странным тягучим обрызстым речитативом. Пока можешь Мы те всё ра найдём и тварь лжив давно пора было это сделать. Закончил фразу Николай, когда крохотный огонек блеснул в темное чаще леса на противоположном берегу. Выстрела командир святых не услышал. Звуковая волна сильно отстала от пули, а катив уже падающее на землю мертвое тело с пробитой чуть выше левой брови головой. Перевратившись в месиво из костных осколков, крови и серого вещества, затылок неравномерно покрыл собою берег реки в двух метрах позади распластавшегося трупа. Он мне никогда не нравился, опустил коллекционер дымящийся ствол винтовки и пригнувшись, рванул в глубь леса. Беспорядочная автоматная канонада с другого берега разнеслась над окой траурным салютом. На будущее Обратился Стас к охотнику после короткого, но интенсивного марш-броска. Если тебя не затруднит, предупреждай хотя бы секунд за 5. Я, конечно, не могу сказать, что сильно удивлен. как никак уже второго товарища на этой неделе мочишь, но все таки а мне понравилось, <с hum> улыбнулся Сатурн. «Отличный выстрел. До цели метров триста было. Спасибо, дружище, поблагодарил охотник. Возможно, продолжил Стас Недалёк день, когда при слове дружище в тебя начнут стрелять руководствуя соображениями собственной безопасности. Очень смешно. Коллекционер обернулся с прищуром, глядя на компаньона. Ты меня устыдить что ли пытаешься? И это после того, как сам все слышал. Я между прочим сегодня родину лишился. Мне теперь спокойно по городу детства золотого не прогуляться никогда. Так почему бы напоследок не поддаться импульсу в удовольствия? Раз уж наш большой товарищ, кивнул он на Сатурна, обговнял все с ног до головы. Кстати, переросток, ты где по губам читать наоблашнился? Друг научил, буркнул Сатурн обиженно. Ему горло осколком пробило, два месяца говорить не мог. О, как! Ради друга, значит, целую науку освоил. Молодец. А это паскуда, кивнул охотник в сторону реки. Даже слова доброго на прощание не сказал. Мало их друзей-то настоящих, катастрофически мало. И поголовье неуклонно сокращается. Но оставим лирику. Станислав, думаю, ты уже можешь поделиться с нами планом. План элементарен, ответил Стас, продираясь через дебри густого подлеска. Сначала нужно отмахать 11 километров на юго-запад до населенного пункта, фигурирующего на картах легиона под наименованием Ковардинце. Скрытно его обогнуть и продолжить движение строго на север, пока не скажу, что мы пришли. Как вам? Замечательно, отозвался Сатурн. Напрямик это по мне. Да, элементарнее не бывает, скептически проворчал коллекционер. Уж не от того лишь, что здешние места ты на карте только и видел? разумеется, честно признался Стас. Километров 15 идти будем практически вслепую. Но ну, там уже полегче легче станет с ориентирами. Сейчас Взглянул он на часы. 20 минут 11. -го. Предполагаю, что к шести часам вечера мы сумеем забрать груз. Имею встречное предложение. Поднял руку охотник. Излагай. Предложение такое: временно забиваем на твой план, совершаем стремительный марш-бросок на километров вглубь леса, оставляя за собой максимально заметный след. С этим, я считаю, проблем не возникнет. И организовав засаду, ждем прибытия нашего таинственного попутчика. Снова его чуешь? Да, но слабо. Он отстал. Наверное, крюк закладывает, чтобы со святыми не пересечься. А что за попутчик?» – спросил Сатурн. Как долго ты планируешь его ждать? продолжил Стас, игнорируя вопрос великана. Сколько понадобится? Это легче, чем вырастить глаза на затылке. Но, думаю, не дольше полутора-двух часов. Что за попучек? Повторил Сатурн, явно недовольный отсутствием внимания к своей персоне. "Есть тут один товарищ", ответил коллекционер. «Идет за нами как минимум с полпути. Кто он такой, мне и самому интересно. Может, ты прояснишь ситуацию?" "Я?" удивился великан. "Почему я?" "У нас с Колом есть предположение, что этот товарищ увязался за нами не со скуки, а выполняя приказ хозяина", пояснил Стас. А его намерениях остается только догадываться или спросить лично? Нет, помотал Сатурн головой. Он не может быть человеком легиона. Я бы знал. Какой смысл хозяину скрывать это от меня? Другими словами, подытожил коллекционер: ты не станешь возражать, если мы на всякий случай его пристрелим. Хотелось бы, конечно, расспросить для начала, но сам понимаешь, последствия предугадать сложно. Да делайте, что хотите. К мыкну Сатурн. Вот и отлично, заключил охотник. Раз возражений нет, предлагаю перейти к стадии выполнения. 10 минут бега по лесу с препятствиями в виде густо разросшегося молодняка, скопившегося в изрядном количестве трещащего под ногами болежника дались едва ли не тяжелее, чем недавний сорокаминутный марш-бросок по пустоши. Ты уверен, что это было необходимо? хрипел Стас. Я опустился на землю рядом с отплёвывающимся от паутины коллекционером. Не повреди для надежности. В пустоши он хорош, а в лесу хрен знает. Недооценивать противника безрассудно, но переоценивать глупо. Скоро к компаньоном подтянулся и отставший немного Сатурн. Хмурый Тяжело дышащий и утыканный с ног до головы поломанными ветками, великан пугающе напоминал разгневанного лесного духа, явившегося карать двух потревоживших его покой наглецов. "Ненавижу лес", прохрипел он, стряхивая из себя непрошенные дары зеленого властелина, и, оглядевшись, уселся на гнилой ствол упавшей сосны, тут же превратившийся под таким весом в труху. "Ай, черт!» Эффектное падение на пятую точку отозвалось веселым, лишенным всякого сочувствия Гоготам. Осторожнее, предостерег охотник уняв смех. Лес все слышит. Что у тебя, в вепре?» – спросил Стас. Кортечь, ответил Сатурн, поднимаясь. Хорошо. Бей по конечностям. Кол тебя тоже касается. Я рассчитываю узнать о целях нашего преследователя из его уст, а не по приметам на его трупе. Не нужно делать из меня злодея, театрально возмутился охотник. Распределим позиции. Сатурн, ты ложишься вон за тем пнём. Там как раз ложбинка и кусты вокруг плотные. Будешь тылы прикрывать на всякий непредвиденный случай. Далековата, а лежать обязательно, пробурчал великан недовольным тоном. Обязательно, дружок, обязательно. Я бы тебя еще и окопаться попросил, но на это времени нет. Кол, ты как самый зрячий, хорошо слышащий, тонко обоняющий, да еще и с шестым чувством, отправляешься на передний край. Думаю, вон там, возле пригорка, неплохая позиция. С радостью, мой командир. Издевательски козырнул охотник. Ну а я, продолжил Стас, займу условный правый фланг. Еще раз напоминаю: стрелять только в руки, ноги. Никаких перекличек, никаких условных сигналов. Огонь по готовности. Вопросы есть? Вопросов нет. Разошлись. Сихина организованная засада дала уложенному в горизонтальное положение телу и голове необходимую передышку. Хроническое недосыпание последних дней, вкупе с беспрерывной нервотрепкой все отчетливее сказывались на самочувствии Стаса. Организм элементарно устал, перегрелся и все чаще норовил зазбоить. Мышцы ныли так, что казалось, одно неверное движение и они лопнут. Сухожилия оторвутся от костей, туго скрученные волокна мускулов, как потерявшие опору струны, взметнутся вверх, рассекая кожу, и тело беспомощно рухнет кровавым сгустком изношенной до предела плоти. Простреленный бок и порванное осколком бедро также не приминули о себе напомнить, воспользовавшись моментом. Усталость немного притупляла боль, но она притупляла и остальные чувства. Вики стремились сомкнуться, периодически окуная расфокусированный взгляд в темноту. Воспаленная носоглотка горела, едва распознавая ароматы благоухающего осеннего леса. Мозг лениво и отстранённо анализировал улавливаемые ухом звуки, от чего те сливались в негромкий монотонный гул. Сон настойчиво требовал от ослабленного организма капитуляции. Лежащий в 20 метрах левее И ближе к предполагаемой точке входа коллекционер полностью растворился на фоне окружающего ландшафта. Почти черный, в темно бурых разводах плащ удивительно гармонировал с усыпанным мхом кусками гнилой коры и опавшими иглицами землей. Обмотанная лоскутами грязных серо-коричневых тряпок ствол и прицел винтовки напоминали полуистлевшую ветку. И даже знание точного местоположения охотника не сразу позволило Стасу его разглядеть. Сатурну пребывание в засаде давалось с трудом. На хмурой, наполовину укрытой кустами волчьей ягоды физиономии явственно читалось желание сводить гашага с лентой на 3000 патронов и веером от бедра выкосить близлежащий лес к чертовой матери, обработать чудом уцелевшую растительность гранатами. А уж потом отыскать на этой лесосеке нужный труп или его фрагменты, что, похоже, было предпочтительнее. Тихое бездействие тяготило прирожденного штурмовика. Время шло, а таинственный попутчик никак себя не обнаруживал. Дабы не провалиться в сонное забытьё, Стас взялся рассматривать копошащихся в полуметре от него муравьев. Мелкие черные букашки деловито семенили по отмеченным невидимыми границами тропе. Сосеря дня императаскивая крошечные веточки семена мертвых жуков и мошек они были настолько увеличены своим делом что не замечали огромного бестолкового существа тупо лежащего поблизости прекрасное общество подумал стас любуясь живым конвейером совершенно трудятся в едином порыве безостановочно созидая одна цель один смысл жизни на всех ни злобы ни зависти Только труд во благо общего дела и радость от него. Как же повезло вам с вашими крошечными мозгами. Станет их больше, и вся эта идиллия полетит к черту. Каждому вдруг захочется урвать кусок пожирнее и спросить: "А почему, собственно, не я отдаю приказы? Почему не я деру самок? За каким хером я вкалываю? Да что за говно вообще тут творится?" И это станет началом конца. Возможно, он перейдёт не скоро. Возможно, вы будете даже рады обрести индивидуальную цель на каждого, заиметь свой личный смысл жизни, станете важными и значительными в собственных глазах. Поднимитесь над толпой, частицей которой раньше были, когда не мыслили себя вне её. Но в один прекрасный момент все это рухнет под тяжестью лживых идей и фальшивых ценностей, а вы все подохнете. Вот так. Стас набрал полную грудь воздуха и дунул, снося десятки граждан муравьиного сообщества прочь с тропы. Второй час засады близился к завершению, когда сонный лес вздрогнул от выстрела. Лежать, тварь! Коллекционер быстро поднялся с земли и сел, не отрывая глаз от прицела. Брось! Второй выстрел аукнулся исчащи коротким скриком. Слева, ломая ветки, рванул к источнику звука застоявшийся Сатурн. Стас решил последовать его примеру и вскочив побежал вперед, на ходу высматривая среди густой растительности долгожданного визитера. но великан успел первым. Попался, гад! Радостно проревел он, прижимая воющую от боли добычу ногой и тыча стволом дробовика в укрытую капюшоном голову. Пленник, облаченный в мешковатый пятнистый камуфляж и ременно-плечевую разгрузку с небольшим ранцем, крепящимся в области поясницы, а также с двумя подсумками возле живота лежал на боку, уткнувшись лбом в землю и прижимая к груди изувеченную кисть. Аккуратнее, Стас поднял перепачканную кровью СВД, повесил на плечо и вынул грач из кобуры, закреплённой на простреленном правом бедре пленника. Нам еще побеседовать не мешает Так-так, недобро улыбаясь, к месту происшествия подошел коллекционер. И кто это у нас такой скромный? Кто это всю дорогу подойти стеснялся? Плетется себе тихонечко в сторонке, уж смотреть жалко. Чего они людим то такой? И ребятишки в детстве били, нет? Ну так сейчас побьем». Я свой, сдавленно прошептал пленник и конвульсивно дернувшись под тяжелой пятой старшего брата застонал. Да ну. Какое совпадение, улыбнулся Стас. Я тоже свой. И я, поддержал Сатурн. Вот так удача. Все свои собрались. весело констатировал охотник и приложил пламегаситель винтовки к затылку корчащегося на земле пленника. Сейчас отметим это праздничным салютом. Дерьмо! прорычал допрашиваемый сквозь зубы. Я из легиона Сатурн, скажи им. Платоядная ухмылка на лице великана мгновенно трансформировалась в удивленно настороженное выражение. Нога, прижимающая пленника к земле, пихнула его в плечо, ловко перевернув на спину. "Постойте, я его знаю", медленно произнес сбитый с толку Сатурн. "Это один из наших разведчиков. Какого хрена?" Физиономии Стаса и коллекционера тоже радикально преобразились, но совсем по иной причине. С худого, искажённого гримасой боли лица на них смотрела пара злых, чуть светящихся в сумраке леса и антарных глаз. "Ты кто такой?" полушепотом на силу выговорил охотник. "Я из легиона", повторил незнакомец слабеющим голосом. "Прикрываю вас, Черт! Нужно остановить кровь. У меня там в ранце Стац похватился первым и вытащив аптечку, принялся накладывать жгут на обильно кровоточащее бедро подстреленного легионера. Сатурн, позвал он, займись рукой. А? Да, сейчас. Засветился тот вокруг поколеченного сослуживца. Как же так, рассеянно протянул охотник, глядя в закатывающиеся кверху желтые глаза. Бля, не останавливается и, и кость, похоже, сломана. Стас скользкими от крови пальцами затягивал жгут, в то время как Сатурн пытался приладить марлевые тампоны к раскуроченной кисти, брызгая антисептиком на торчащие из мяса костные обломки. Да чтоб тебя, он так долго не протянет. Ну же нет. К разорвал на пациенте штанину, достал из винтовочного магазина патрон, выкрутил пулю и присев с гильзой в одной руке и зажигалкой в другой, возле ритмично набухающей алой влагой раны высыпал на нее горку пороха. Высеченная кремнем искра тут же превратилась в яркую вспышку белого пламени. Притихший на время разведчик моментально очнулся и заорал, колотясь будто в эпилептическом припадке. Кровотечение из под черного пятачка обожженной плоти заметно убавилось. Рана сквозная, поинтересовался охотник, улучив момент между воплями пациента. Выходного отверстия не вижу, ответил Стас, повертев сломанную ногу, чем вынудил страдальца повысить тон и без того пронзительных визгов. Жалкое зрелище, брезгливо поморщился коллекционер. Арёш, будто девка!» Можете ему морфинов колоть?» предложил Сатурн, смущенный столь недостойным поведением коллеги. Нет, он мне в сознании нужен, а для морфинчика и получше применение найдется». Охотник шагнул вперед и наклонившись, ухватил перепуганного разведчика за грудки. Ну что, падла? Мы тебе помогли, теперь помоги ты нам. Говори, сука, как на духу, что у тебя за приказ? Прикрывать! выкрикнул разведчик. Только прикрывать, больше ничего из гнида, оскалился коллекционер и бросив подследственного на землю, выхватил нож. "Нет, это правда. Зачем мне врать вам?" "Зачем?" переспросил охотник. "Я скажу тебе зачем. Чтобы выжить. Но ты кое-чего не учитываешь. Иногда смерть это не самый плохой вариант". "Да вы спятили!" заорал подследственный, срывающимся на визг голосом и попытался отползти от экзекутора. Сатурн Ты что, смотришь? Помоги мне! Помоги себе сам, приятель, вздохнул ответил великан. Расскажи правду. Коллекционер перешагнул через пленника, извивающегося в тщетных попытках отсрочить неминуемое, и схватив его левой рукой за горло, прижал к земле. Сейчас я веду клинок тебе между рёбер и буду медленно его поворачивать. Дёргаться не советую, если хочешь ливер уберечь. Но и врать не стану будет больно. Очень больно. все «Все-все, хватит. Остановись! На одном дыхании затараторил разведчик. Я буду говорить. Расширившиеся зрачки в обрамлении желтых радужек застыли, прикованные к ножу. У меня приказ следовать за вами, и в случае непредвиденных обстоятельств, в случае мне тогда заебал. Остриё клинка приблизилось, коснулось ребер. бёр. Я должен ликвидировать группу. Выпалил пленник и замер, прерывисто дыша, испуганный собственными словами. Что? проневел Сатурн. Ах ты, сука! Я лишь выполнял приказ. Приказ хозяина, уточнил охотник, краем глаза наблюдая за реакцией Сатурна. Конечно. Врёшь. Сцена, сорвавшаяся с дрожащих губ великана, брызнула на искаженное ужасом лицо плененного ликвидатора. "Тише", поднял руку коллекционер. "Он говорит правду. Не будем его перебивать". Пленник сглотнул, боязливо косясь то на нож, то на разъяренного Сатурна и продолжил. "В мои обязанности входило сопроводить вас до форта Кутузовский и проследить, что все идет, как задумано. У меня нет приказа на уничтожение группы без Без соответствующих обстоятельств. Что за обстоятельства? спросил Стас. Обстоятельства, угрожающие сохранности груза от третьих лиц, изъясняйся по-русски, потребовал охотник. Моя задача не допустить, чтобы груз попал в чужие руки любой ценой. Конкретнее. Хорошо, хорошо. Выложив наиболее нелицеприятные факты, и до сих пор не получив нож в бочину, пленник слегка успокоился. Условия ликвидации группы всего три. Первое попытка контакта с властями Мурома, добровольная или принудительная, не имеет значения. Второе радикальная, лишенная видимых причин отклонения от запланированного маршрута после выемки груза. И третье конфликт внутри группы, который должен привести к смерти Сатурна. Обнародование последнего условия заметно смягчило складки на раскрасневшейся физиономии великана. С этого и нужно было начинать, фыркнул он с показной злобой. А как же насчет остальных инструкций? поинтересовался охотник. Каких инструкций? Ну, например, что делать в случае, если остался один в Муромском лесу со сломанной ногой и без оружия? Разведчик снова сглотнул и обвел пленителей умоляющим взглядом. Вы не можете так поступить, прошептал он еле ворочающимся языком. Извини, Коллекционер поднес ладонь к уху. Я не расслышал. Вы не можете так. Помогите мне, пожалуйста. Нельзя бросать его здесь. Сменил Сатурн гнев на милость. Он же умрет!» Дружище, охотник нахмурился, серьезно глядя великану в глаза. Вокруг полно людей, которые скоро умрут. Что же, прикажешь послать все в жопу и заняться их спасением? Можем взять его с собой. Подключился к разговору Стас. Спасибо, оживился подранок. Я очень вам благодарен. Это глупо, развел руками коллекционер. Он будет нас тормозить. Я понесу, вызвался Сатурн. Разумеется, понесешь!» — кинул Стас. С этого момента он на полном твоем попечении. Если надоест, разрешаю бросить, а пока зафиксирую ему кость и вкалим морфина. Не хочу, чтобы он демаскировал нас своими воплями. Так точно, отчеканил великан. И приступил к поиску подходящих веток. Имя есть, обратился Стас к раненому. "Крик", ответил тот. "Справедливо, хотя и довольно тупо. Нашу группу назвали в честь великих генетиков. Фрэнсис Крик один из них". Но это чуть менее тупо. "Сколько тебе лет?" "23". "Ты ведь по возрасту не самый старший из разведчика, верно?" "Да, есть еще две группы старше нашей на 5 и на 10 лет". Зачем это вам? «А на пятнадцать лет такой группы не припоминаешь? «Ровесники первой роты? Нет, не думаю. А ты подумай. Дал дружеский совет коллекционер. Ведь если переростков и вас производят на свет с пятилетним шагом, значит и у самых первых старших должен быть комплект. Наверное, боязливо согласился крик с доводами охотника, не понимая, чего от него хотят. И вытер рукавом, покрывшую лоб испарину. Но в истории легиона о них не упоминается. Зачем вы спрашиваете? Вы мне что-то себе под нос к собеседникам подошел Сатурн. Положил рядом с подопечным две толстые, относительно ровные жерди и остановился, задумчиво переводя взгляд с коллекционера на Крика и обратно. Хм. Ой, здорово похожи, поделился он наконец с тонким наблюдением. А я все думал, Откуда кол мне рожа твоя знакома? Со стороны так и вообще можно решить, будто ты один из наших. Великан безо всякой задней мысли засмеялся и достав из рюкзака необходимые принадлежности занялся врачеванием. Расслабь мышцу, надо укол сделать. Но разведчик его, казалось, не слышал. Он округлившимися, словно сигнальные фонари глазами уставился на коллекционера, только сейчас узрел фамильное сходство. Что ты вылупился? спросил охотник с нотками раздражения в голосе. Ничего, помотал Крик головой и поспешил отвести взгляд. Говорю один раз и для всех, обратился коллекционер к окружающим. Больше эту тему не поднимать. Какую тему? удивился Сатурн, но ответа не получил. К началу октября лес преобразился. Пора золотой осень именовала. Р редкие берёзы с осинами сбрасывали последние листья, оставляя все меньше ярких всполохов посреди темно-зеленой монотонности елей. Под густым пологом их лап, в царстве вечного мрака, холодная влажная земля дышала испарениями, превращая отмершие ткани леса в липнущий к подошвам компост. Сколько можно ныть, проворчал охотник, косясь на болтающегося у великана через плечо крика. «Искулит, сука, искулит, искулить, задрал. Он в отключке. Буркнул Сатурн: "Не контролирует себя. Он тебя и без отключки не контролирует. Смотри, обгадится, будешь сам его подтирать". Испуганный предостережением великан нахмурился, шумно втянул носом воздух и, не обнаружив посторонних запахов, все же поморщился, видимо, представляя себе последствия негативного сценария. Жалкая тварь продолжил коллекционер, лишившимся привычной иронии тоном. Каким нужно быть идиотом, чтобы намеренно, в результате многолетних экспериментов, создать столь либо существо? Миг гордости, не воли, тряпка обоссанная. Что ты к нему пристал? Попытался Сатурн защитить коллегу. У него кисть размажена, и треть бедренной кости в труху превратилась. Всё болтается, закрепить как следует невозможно. Тут носилки нужны На тебя бы посмотреть в его состоянии. На меня, ткнул охотник себе в грудь пальцем. Я прошел 12 километров с перебитой голенью, я с простреленными кишками по пустоши двое суток ползал, от зверья ножом отбиваясь. У меня сейчас в плече дыра недельной давности. Я ною? Может, он ноет? кивнул коллекционер Настаса. с несросшимися ребрами и вчера заштопанной ляшкой. Или в легионе вашем одни полупидоры. Заткнись. Рыкнул великан, покраснев, будто кипятком ошпаренный. Кто ты такой, чтобы хаять легион? Прекратите, вмешался Стас, вклинившись между скандалистов. Спятели, кол, что на тебя нашло? Разошлись быстро, не напирай, попытался он отпихнуть Сатурна, но вместо этого сам отшатнулся как от стены. Успокойтесь оба. Вот так. Только друг друга перебить осталось, как дети малые. «Еще раз назовешь меня пидором, убью. Огрызнулся великан, чуть остыв, «Полупидором!» – Поправил охотник: "Хватит уже", рявкнул Мустас. "Чем дальше, тем больше понимаю майора и жалею, что он нас покинул. Оказывается, Вихров был неплохим человеком с тяжелой судьбой, а совсем даже не мудаком, как мне раньше представлялось. Потому что мудаки это вы. Один день общения с вами можно приравнять к пяти дням на фронте. Если не перестанете собачиться, придется кого-то пристрелить". Разведенные по углам смутьяны насупились и к общей пользе замолчали. Часа через два пути лес заметно поредел и скоро уступил место раскинувшимся на многие километры убранным полям, посреди которых, будто пугало, отгоняя непрошенных гостей, стояли ковардицы. Крупный богатый поселок, живущий сельским хозяйством и кормящий могучего соседа, ощетинился неровной грядой древоземных стен с высокими башнями по всему периметру. Эти массивные сооружения, укрепленные шпалами и рельсами, кое-любезно поставляла в нужных количествах пролегавшая рядом железная дорога, позволяли без труда следить за полями и дальним выстрелом пересекать попытки воровства. В общей сложности Стас насчитал 24 башни, примерно через каждые 250 метров. Правда, сейчас они в большинстве своем пустовали, урожай был давно собран, а выкапывать из земли озимую пшеницу дураков не находилось. Судя по протяженности и серьёзности фортификаций, население ковардиц составляло не меньше 2000 человек, а значит, вполне могло постоять за себя не только на стенах, но в случае чего и снаружи. Местным малочисленным бандам, рыскающим вдоль дорог, здесь нечего было ловить. Черные, скользкие отгнили столбы на границе с лесом красноречиво о том предупреждали пиньковыми веревками и клочьями тряпья, оставленного окрестной живностью после сытной трапезы. Затратив еще полчаса, чтобы обогнуть по опушкам Муромскую житницу, отряд лег на прямой курс до места назначения. Однако прямым он, как и следовало ожидать, оказался лишь согласно карте. На деле же аккуратная проведённая карандашом по линейке черта превратилась в изнуряющий серпантин, вьющийся между почти сливающимися воедино приусадебными хозяйствами трех сел, показавшихся картографу слишком мелкими, чтобы обращать на них внимание штабного начальства. Редкие пятачки леса, не пущенного ещё под топор и способные укрыть чересчур заметную на открытой местности группу, перемежались полями. И тогда приходилось едва ли не вставать на четвереньки, чтобы избежать ненужного внимания со стороны местных обитателей. Тяжелее всего такие переходы давались Сатурну. Слишком тяжёлый, чтобы подолгу красться в полуприседе, да еще и с болтающимся на плече раненым разведчиком, он быстро терял силы. Обливаясь потом и хрипя, будто загнанная лошадь, лишь в половине десятого вечера отряд смог выйти к остаткам автомобильной трассы в двух километрах от Вербовского. "Сюда", махнул рукой Стас, подзывая уже слабо различимых переплетений ветвей компаньоном. "Значит так, до скрона осталось совсем недалеко, но нам придется лезть мимо Вербовского. Я вам уже рассказывал вкратце о грибниках. Ерунда. Отмахнулся Сатурн. Заткнись и не перебивай. Ерунду они, кажутся только издали. К тому же я не знаю, как эти твари ведут себя в темное время суток. Может, спят. Тогда нам повезло. А может и охотятся. В любом случае нужно быть на чеку. и шуметь нам совершенно не с руки, поэтому двигаться будем предельно осторожно. Сначала как следует смотрим и только потом делаем шаг. Кол, здесь на тебя вся надежда. «Прорвемся!» Заверил охотник. Сатурн обратился Стас к великану. «Вкали-ка еще дозу подопечному своему. Как бы не переборщить, поморщился тот, расщелкая иглу инжектора. Ничего выкарабкается. И еще!» Стас вынул из подсумка склянку с прозрачной желтоватой жидкостью. Побрызгай на раны. Это уксус. Грибники его не любят, в отличие от крови, теоретически.